Глава девятая «Проходите, чё на пороге стоять?» Я слегка прижал девчонок, показывая, как рад их видеть, и отпустил, давая возможность раздеться. «Я сейчас накину на себя что-нибудь и поговорим». «Подожди, может, тебе надо раны обработать?» — сполошилась Соня. Но в этот момент из моей комнаты показался Василь Васильевич, вышедший проверить, кто это там появился на территории, которую кот уже считал своей. С «Семен, это кто? Ой, котик!» Лена оказалась более непосредственной и уже успела снять сапожки, так что несчастный рыжий был тут же подвергнут затискиванию и поглаживанию. «Какой хороший, Сюма!» «Откуда ты его взял? У тебя же не было кота!» «Какой-то он слишком крупный!» В отличие от одноклассницы, Сикурская не спешила приближаться к животному, хоть Василь Васильевич и не пытался вырваться. Да и вообще вел себя на редкость флегматично, как должное, принимая ласку и восхищение. «Семен, ты уверен, что стоило его домой приводить?» «Знакомьтесь, это Василий Васильевич!» как писали в Англии солист и вор, и знатный охотник, который сегодня меня крепко выручил. Я шутливо поклонился коту. Поэтому я решил пригласить его к себе жить. Ах, да, еще он энергет уровня четвертого или начала пятого разряда, так что прошу любить и жаловать». Че «Четвертый разряд? А вот сейчас Софью проняло». «Не может быть!» «Есть многое на свете, друг Горацио», — процитировал я Шекспира и отправился переодеваться. «Я быстро, а потом попьем чаю и поговорим». «Ой, я заварю!» Тут же подскочила Лена, оставив не очень довольного таким развитием событий Василь Васильевича, но протестовать кот не стал, а двинулся вслед за девушкой на кухню с целью раздобыть чего-то вкусного. «Сема...» А где у тебя заварка? Ладно, сама найду. А может, тебе картошки пожарить? Я быстро? Мужчине, да еще энергету, нужно мясо, отрезала Софья. Оно дает энергию и овощи, чтобы питание было сбалансированным. А жареная картошка, ты да еще на сале поди, это жуткая холестериновая бомба, с которой толку нет, только вред один. Так что я сейчас сама что-нибудь приготовлю, правильное и вкусное. Подождешь полчаса, «Быстрее мясо не пожарится!» «А чего не час или два?» Лена с превосходством взглянула на соперницу. «Не слушай ее, Семочка! Я сейчас сама все приготовлю, а посторонние только мешать будут!» «Это я посторонняя!» Опасно сузила глаза Сикорская. «А ты немного на себя берешь!» «Так, девочки, брейк!» Мне пришлось вмешиваться, пока не разгорелся скандал. «Давайте жить дружно!» Хотите на кого-то злиться, злитесь на меня. А раз так, то и меню я буду определять сам. Лен, картошка на сале — это супер. Уверен, ты готовишь ее бомбически. Сонь, ты права. Питание должно быть сбалансированным. Так что предлагаю к картошке замутить салатик. Витаминный. У нас там банка маринованной капусты стоит. Вроде даже зеленый горошек был и лук зеленый. С маслицем самое оно. Сделаешь? Если ты так хочешь. Софья вздернула носик и, не взглянув на одноклассницу, пошла на кухню. «Но я все равно считаю, что картошка на сале — это вредно!» «Но зато как вкусно!» Я не собирался спорить, но и разрешать помыкать с собой тоже. «Все, красавицы, давайте за работу!» «И кота не кормите! Его доктора колбасой напичкали до отказа!» «Докторской!» — рассмеялась Лена. «Забавно!» Ага, очень смешно, скривилась Сикорская, показывая, что плоские шутки вообще не ее уровень. Репчатый лук Ялтинский у тебя есть? Понятия не имею. Я пожал плечами. Все, что найдешь в холодильнике, твое. А чего там, я не знаю. Мам продуктами занимается. Мужчины, Софья вздохнула и сняла с крючка фартук. Благо у мамы их было несколько. «Иди уже, одевайся, хватит голым торсом сверкать!» Я пару секунд поглядел на суетящихся красавиц и на самом деле отправился в комнату. Кстати, тоже показатель. По идее, что одной, что другой, умение готовить нафиг не сдалось. Даже то, что у Сикорских о доме заботилась сама Аглая Валерьевна, не показатель. Майор и полковник КГБ вполне могли нанять себе прислугу. «Да!» Такой институт существовал, и это даже не считалось предосудительным. Наоборот, попасть горничной в хорошую семью было редкой удачей. Это как устроиться официантом в центральный ресторан города. Даже учебные заведения имелись, где их готовили. У деда, например, на даче жила семья, приглядывающая за хозяйством. Муж занимался участком, жена готовила, старшая дочь убирала дом. Да и Зосимова тоже не бедствовали. Мало того, что у Лены папа тоже был полковником, пусть и вооруженных сил, так еще сама девчонка являлась членом союза композиторов. В ее возрасте это весьма значительное достижение, отнимающее массу времени и сил. Если вспомнить, чего девчонка добилась в моем прошлом будущем, с уверенностью можно было сказать, что уметь готовить Ей нафиг не надо. Но обе девчонки мало того, что исправно ходили на уроки домоводства, так еще и дома явно не отлынивали. Так что, когда я, натянув чистые вещи, зашел на кухню, там уже дым стоял столбом, чистилась картошка, резались овощи, жарилось мясо, и пахло все это умопомрачительно. Причем соперницы хоть и регулярно рычали друг на друга, но при этом работали слаженно — Я бы даже сказал, органично. Правда, долго любоваться на моих красавиц мне не дали, а вручив кота, выгнали нас ждать. А нечего было под ногами путаться. Я подхватил недовольно мявкнувшего Василия Васильевича подмышку и плюхнулся на диван, устроив котофея у себя на коленях. — Ну, как ты, освоился? Остаешься? — Меф. Важно кивнул кот и перевернулся вверх брюхом. Чешимол. Кажется, кто-то не успел приехать, а уже обнаглел. Я вздохнул, но подчинился. Тем более, что гладить кота было очень приятно и успокаивало, а под мягкой шерстью прощупывались сильные мышцы, намекающие, что с воронами это была неудача, а опыт и подготовка матерого охотника. Надо будет тебя с Найдой познакомить. Василий Васильевич открыл один глаз, облив меня презрением, выражая этим все свое отношение к знакомству с какой-то там шавкой. Но, несмотря на всю силу катафея в его противостоянии с Лайкой я бы не дал ему и шанса. И я был уверен, что умная собака сумеет научить боевого кота чему-то новому, если, конечно, они с самого начала не порвут друг друга. Все же присказку про кошку и собаку Не зря придумали. Надежда у меня была лишь на то, что животные энергеты гораздо умнее обычных и способны противостоять врожденным инстинктам. «Не фыркай мне тут!» Я строго глянул на кота. «Найда, между прочим, уже кандидат, и у нее под боком источник, так что не выпендривайся! Я знаю, что ты крут, но учиться у сильных, эм, существ незазорно. даже если они собаки. Фу. Его котейшество насмешливо фыркнул и перевернулся, мол, теперь тут чеши, зря я, что ли, заводил себе человека. Пришлось подчиниться. Занятие это оказалось на редкость медитативным, так что когда через какое-то время Соня заглянула в комнату, я все еще продолжал чесать и гладить наглого рыжего захватчика, развалившегося на моих коленях, и не собирающегося их покидать. Да я и сам был не против, хотя, если честно, всегда кошек недолюбливал. Собаки? Да. В той жизни у меня они были, причем постоянно, с тех пор, как я стал достаточно состоятельным, чтобы купить дом. Но сейчас я вдруг понял, насколько много потерял. Оказалось, гладить кота — это отдельный вид удовольствия, чем Василь Васильевич беззастенчиво пользовался. «Руки мой после животного и за стол!» — выдернула нас из нирваны строгая Сикорская. «Давай быстрее, пока все горячее!» «Не обижайся, она не на тебя злится!» Я потрепал кота по ушам и, ссадив его на диван, поднялся. «Иду, моя госпожа!» «Не говори так!» Я был уверен, что девушка не поняла и половины смысла, что я вложил в эту фразу, поскольку осада Маза в Союзе мало кто знал, но Софья каким-то женским чутьем уловила посыл и покраснела. «Господ еще в семнадцатом расстреляли!» «Если бы, зайка, если бы!» Но развивать тему я не стал, послушно отправившись приводить себя в порядок и уже чистый вернулся на кухню. «Ну, чем порадуете?» «Ничего себе!» и мне было от чего удивиться. За весьма короткий срок девочки не просто пожарили картошку с мясом и грибами, но и соорудили два салата, заварили вкусный чай, судя по запаху с какими-то душистыми травками, и даже приготовили выпечку. Не пироги, конечно, что-то типа хвороста, но скорость все равно удивляла. В том мире редкая школьница была способна на что-то подобное, а в Союзе это было в порядке вещей. Недаром же ходил анекдот, мол, советский пионер был способен выжить в любых условиях, а из черепа сделал бы скворешник. Ну, порадовали. Я уселся во главе стола, потирая руки. Так, попробуем, чего у вас получилось. А получилось отлично. Я с огромным удовольствием полакомился результатом труда девчонок, Да и они сами не стали чиниться, тоже наложив себе порцию. Поменьше, чем у меня, так и многое не надо было. Лена так и вовсе одним салатом ограничилась, под насмешливым взглядом соперницы. Сама Соня себе ни в чем не отказывала. Но это и понятно. Никто никогда не видел толстого энергета. Нет, юниоры еще бывали, но разрядники уже никогда. А Сикорская вполне успешно развивалась, чего греха таить, не без моей помощи. До того, как мы поссорились, или, точнее, девчонки решили поставить мне ультиматум, мы регулярно встречались для... тренировок, назовем это так. Тем более, что мы действительно совершали активные физические упражнения. Пусть Соня была куда более скромной, чем Лена, но в определенных пределах вполне могла дать жару. а я потихоньку эти пределы раздвигал. Рассказывай. Стоило отложить вилку и взяться за чай, как в меня уперлись две пары суровых глаз. Куда ты опять вляпался? Почему опять? Я ухмыльнулся, пытаясь перевести все в шутку, но сразу понял, что не сработает, так что попробовал с другой стороны. А меня, кстати, в союз писателей приняли. Все. «Теперь официально могу роялти за песни получать». И познакомился с одним человеком, чьи книги еще в детстве читал. «Ты мне зубы не заговаривай». Хрупкая композиторша чуть придвинулась, взвешивая в руке половник. Хороший такой, советский, из отличной стали. «Таким медведя можно забить без труда, даже цепной пилы не нужно будет». «Что с тобой произошло? Кто хотел тебя...» убить». «Ну какой убить, киса?» Я протянул руку, погладив девчонку по щеке. «Так, чисто напугать максимум». «Я говорила с отцом», — перебила меня Секурская, с ревностью глядя на наши ласки. «В городе объявлено чрезвычайное положение, все службы стоят на ушах, опасность эпидемии и биологической угрозы. Это ты называешь максимум напугать?» «Так, а я какое отношение к этому имею, зайка?» Пришлось другой рукой погладить и Софью по щеке, но похоже, что отвлечь девчонок этим не удалось. «Случайно под раздач попал?» «Семен!» Меня всегда удивляло, что, несмотря на соперничество, девчата умели очень дружно рявкать на меня, даже с одинаковыми интонациями. Да еще руки перехватили так же, прижимая к столу. Это не шутки. Ты понимаешь, что мог умереть. Все мы когда-нибудь умрем. Я флегматично пожал плечами, но тут же исправился под яростными взглядами подруг. Постараюсь, чтобы это произошло как можно позднее. Но в самом деле, думаете, я специально в неприятности влипаю? А это вообще привет от одного ублюдка. Им контора уже занимается, но тогда удалось свалить. Походу, решил закрыть гештальт. «Закопать, так сказать, вместе со мной. Бежать с шашкой наперевес воевать я не собираюсь. Пусть профессионалы работают. Постараюсь дома отсидеться». «Такой ответ вас устроит?» «Меня устроит, если ты в неприятности влипать не будешь». Софья не думала сдаваться. «Тебе несколько раз повезло, но так не может быть все время. В таком темпе рано или поздно не повезет, и хорошо, если не фатально». Это, говорит, девчонка, которая ночью в полной темноте поперлась в незнакомую пещеру, где и днем-то ногу сломать делать нечего. Я с усмешкой покосился на покрасневшую секорскую, бросившую краткий взгляд на Засимову, навострившую уши. И словно этого мало, она еще кинулась в драку на энергета неизвестной силы. — Заткнись, просто замолчи. От Сони можно было прикуривать. я тебя спасла ясно или скажешь это не так не спорю я не стал уточнять что по факту сам себя спас но то что присутствие девушки позволило избежать неприятных последствий правда мы говорили со Островинским на эту тему и архонд был уверен что если бы я не спустил пар могли бы быть проблемы так и я не по своей воле и не просто так с бароном закусился по факту Он опосредованно угрожал мне и моей матери, да и всему городу, если уж на то пошло. Вспомните эпидемию игромании в школе весной. Это тоже его работа. И ты решил, что обязательно надо его победить? Теперь уже Лена принялась теребить мне мозг. Есть же компетентные органы, кому положено этим заниматься. Зачем тебе туда лезть? Я и не буду. Я постарался сделать максимально честное лицо. Но, судя по скепсису на лицах подруг, получилось очень так себе. Ну серьезно, нахрен мне этот барон, пусть его, вон, Игорь Игоревич потрошит, это его работа. Мне и так есть чем заняться. Миха он с ума сходит, у птички взрывной рост. Нужно где-то новые сервера искать, чтобы мощности КГБ не занимать. А это только в государственном вычислительном центре можно получить, но там заявку минимум полгода рассматривают. «Да еще запросто могут завернуть, как мало полезную для страны. И снова ходи, доказывай, что соцсети — это естественное развитие сети. И если мы упустим этот момент, то... Ладно, не буду вас грузить». «Плохо он работает, если постоянно приходится тебе отдуваться». Засимова проигнорировала возмущенный вопль соперницы. «Может быть, тебе чем-то помочь? Ну, я имею в виду...» с птичкой там или другими делами. Программирую я не очень, но если надо...» «Спасибо, солнышко». Я чмокнул девочку в щеку. «Пока справляюсь, но за джинглами обязательно приду. Нужно что-то яркое и запоминающееся, типа как у программы «Время», только там серьезное и пафосное, а мне нужно что-то легкое». «Да погоди то со своей музыкой!» Грубо оборвала нас Софья, повернувшись к Засимовой. «Что ты сказала про моего отца?» «Да ты понятия не имеешь, с чем ему приходится сталкиваться, но при этом даешь себе право судить. Кто ты такая, чтобы так говорить?» «Я гражданин страны Советов!» Не полезла за словом в карман Лена, тоже привстав с табуретки. «И имею право требовать отчета хоть у КГБ, хоть у ЦК». а ты кто такая, чтобы мне это запрещать? Правильно, Семён говорил, устроили тут новую барщину, социалистический феодализм. Вы бояре, а мы ваши холопы, которые должны языки в задницу засунуть, так? А ну, цыц! Теперь уже я не выдержал, хлопнув рукой по столу так, что вся посуда подпрыгнула. Хорошо еще успел чашки поймать. Сели обе и заткнулись. Лена. «Ты не права. И вообще, и про Игоря Игоревича, в частности. Я говорил, что нельзя допускать, чтобы партийная номенклатура превратилась в новых бояр, и как раз товарищ Сикорский с этим успешно борется. А ты, Софья, не права в том, что отказываешь Лене в праве задавать вопросы. Да, ей много знать не стоит, чисто из соображений личной безопасности». Но уж спросить, как обеспечивается охрана, она право имеет. Так что сели, попросили прощения друг у друга и помирились. Но, судя по взглядам, ничего такого девушки делать не собирались. Более того, сейчас под раздачу должен был попасть уже я. Но буря помешал звонок в дверь. Прозвучал он так неожиданно, что все вздрогнули. А Лена вдруг стремительно побледнела, поняв, чего наговорила. За подобное вполне можно было и комсомольский билет положить на стол, и членскую книжку совета композиторов, не говоря уже о том, что вылететь из школы. Прыгнуть разом на ЦК и КГБ мог только отчаянно смелый человек, а Засимова такой не была, и теперь, не удержавшись на ставших ватными ногах, плюхнулась на табурет, закрыв лицо руками. Но, что характерно, в глазах Сони не было злорадства. наоборот. Она с беспокойством металась взглядом от Лены ко мне, не зная, что делать. Я тоже слабо представлял свои действия, если за дверью окажутся оперативники конторы. Знал только одно. Просто так я Зосимову не отдам. Это я твердо для себя решил, пока шел к дверям. Может, поэтому Диана, обнаружившаяся за дверью, поначалу шуганулась моего выражения лица. «Я... не вовремя?» Микоян испуганно отшатнулась, прижимая к груди коробку, но потом взяла себя в руки и снова шагнула вперед. «Просто узнала, что ты стал членом Союза писателей и хотела поздравить. Тортик вот привезла». «Привет, извини, но...» Я уже хотела отправить незваную гостью в Освояси, когда у меня мелькнула гениальная мысль. «Конечно, вовремя! Проходи, разувайся!» Давай тортик сюда. Сейчас будем пить чай.